Глава 18. Завтрак в замке. Впереди показались остроконечные башни Фортуны, славной столицы Черадол. С большой высоты город показался Каве ещё прекраснее, чем в первый раз. Интересно, как мы попадём в город, невольно подумала Кава. Вряд ли у дракона Рогов имеется особое разрешение на посещение столицы. К её удивлению, пан Седрик беспрепятственно пролетел над высокой и довольно широкой в поперечнике каменной стеной, окаймлявшей Фортуну. Быстро промелькнули внизу аккуратные ухоженные домики с зелёными садами, безлюдные улочки. Дракона Рок нёсся напролом, словно не замечая высоких башен, встречавшихся на пути. Кавы пришлось обхватить покрепче его костяной гребешок, когда пан Седрик пролетал меж тесных рядов домов так низко, что девушка смогла различить серый камень булыжника на мостовой. Девушку удивило отсутствие людей на улицах и площадях. Неужели все жители Фортуны пошли глазеть на турнир? Взмыв над очень высокой оградой, Ансидрик затем вошёл в крутое пике и, вытянув лапы, ловко приземлился, приминая шелковистую зелёную траву. — Слезай! Прилетели! — велел он. Кава с охотой подчинилась. За время долгого полёта руки и ноги затекли. Сам же пан Седрик потянулся с хрустом и оборотился стариком в длинном сером балахоне. Пан Чах нервно потоптался на месте, но так и остался в образе дракона-рога к вязчему разочарованию тай, которая не терпелась увидеть ветра третьего в людском обличье. Кавы скорее почувствовала, чем узнала стоящий на небольшом холме несамовитый замок, окружённый зеленью роскошного сада. Между замком и путешественниками раскинулся большой лагерь из нескольких десятков шатров. Наверное, там жили участники турнира. Кава оглянулась. Вокруг них простиралось ровное зелёное поле, которое было отделено от лагеря и замка на холме узкой речкой с быстрым течением. Над шатрами кружили белые орлы, то ли населяли участников турнира в замок, то ли наблюдали за порядком. Что это за поле? спросила Кава у пана Седрика. Неужели именно здесь будет проходить турнир? Совершенно верно, подтвердил тот. И мы оказались в этом месте не случайно. До первого финального круга турнира осталось 2 часа, поэтому хорошо бы нас заметили поскорее. Ну а пока что ждём приглашения от Рейка Стригоя. Кавара равнодушно кивнула. Хотя внутри содрогнулась, услышав столь знакомое имя. "Что это за птицы?" спросила Тай, давно и пристально следившая за орлами. "Диковины. Это духи-планетники", мигом ответила Кава, живо припомнив полёт с риком-стригаем. "На них тоже можно летать". Пан Седрик охмыльнулся, но ничего не сказал. Пока они, задрав головы, разглядывали планетников, в метре от Кавы засеребрилось дымка. из которой выступил невысокий, коротко стриженный парнишка в красной, расшитой золотыми нитями одежде, похожей на форму дворцового лакея из старых фильмов. Окинув беглым любопытным взглядом всю четвёрку, паренёк с большой учтивостью обратился к пану Седрику, предлагая назвать имена и титулы новоприбывших. После того, как драконорог не менее любезно исполнил его просьбу, слуга мгновенно испарился. «Ну вот, и куда он делся?» — огорчилась Чара. Признаться, я очень проголодалась. Всё идёт по плану. Мальчонка побежал доложить о нашем прибытии к князю. Заверил пан Седрик. "Дай, не хочешь ли, пари?" "Это можно, а какое?" живо откликнулась та. "Как ты думаешь?" начал пан советник. "Нас поселят в княжеском замке на правах почётных гостей или же выделят шатёр в общем лагере?" Тай хмыкнула. Вот замок это вряд ли. Разве что пригласят в самые нижние комнаты. Она многозначительно выгнула бровь. Фу-фу-фу, конечно. Не советовал бы переживать без повода. Мы неприкосновенны. По традиции день финала начинается на рассвете, а солнце, как мы видим, давно выкатилось на небеса. Поэтому я готов спорить, что ради старой дружбы Черадольский князь не только нас не тронет, но и поселит в замке. Мы же все его старые добрые знакомые, кроме Чаха, который черадольца не знал и вряд ли горит желанием узнать получше. Витро третий согласно рыкнул в ответ, всем своим видом показывая, что вообще не намерен водить какую-либо дружбу с людским князем. Хорошо. А я бьюсь об заклад, что нас поселят в шатровом городке. Довольно заключила Тай. Спорим на одну из твоих прелестных сереневых чешуек. Ты ведь можешь отодрать её своим чудесным острым когтем, а я повешу её на шее как амулет. Говорят, ваш чешуйный камень обладает целительными свойствами. Если ты попытаешься отодрать у дракона рога хоть одну из его чешуек, то целительные свойства окажутся тебе ни к чему. Пан Седрик сердито пыхнул огнём. Прочаем. Я согласен. Но если выиграю я, то ты исполнишь одну небольшую просьбу. Тай сразу насторожилась. Это какой же. Не советую с ним спорить, вмешалась Кава. Он всегда так. Ты вот сейчас пообещаешь, а в результате его маленькая просьба окажется громадной просьбищей. Да, я должна знать, что вы имеете в виду, согласилась с ней Тай. Но пан Седрик неумолимо покачал седой головой. "Сейчас я не уверен, сможешь ли ты исполнить её". "И нет, так не пойдёт. Ты первый назначил цену спора, а всего лишь проговорил вслух свою сторону заклада. Но это нечестно", не сказал бы. Их пререкания оборвались с появлением другого мальчишки. Этот выглядел даже получше первого. Опрятная одежда и аккуратная стрижка, неестественно прямая осанка и взгляд с лёгким намётом превосходства. В общем, типичный служка из верхних покоев. Он учтиво поклонился и фальшиво напыщенным голосом произнёс: "Его Светлость, Черадольский князь велел проводить вас наверх в комнаты для особых гостей. Он просил передать, что очень рад видеть вас вас". Малец неожиданно сбился, сконфузился, растеряв всю свою надменность, сильно покраснел, но тут же продолжил скороговоркой. «Видеть в вас, уважаемые чары Кава-Лизард и Тай Димитрова, и вас, пан Старший Советник Седрик Камне Третий, и вас, пан Чах Ветра Третий, в роли почетных гостей и участников финала!» Пан Седрик терпеливо выслушал посланника, после чего спросил. «Это все, что велел передать нам великий князь?» "На словах да, уважаемый пан старший советник", почтительно отозвался слуга. "Но мне поручено передать ещё одно письменное послание". "Кому?" спросила Кава, невольно замярев. "Для пана Седрика ко мне третьего". Слуга передал записку дракону Рогу. Тот развернул её и быстро пробежал глазами. "Ну вот. А я всё думаю, когда же князь начнёт ругаться", довольно сообщил пан Седрик. Сколько новых слов я узнал только что, а ведь прожил много лет. И какие же, по любопытству лотая, много будешь знать. Кстати, ты проиграла. Помни об этом. Рыжая чара поджала губы. Всё больше волнуясь, Кава переступила с ноги на ногу. В шатре нам будет гораздо удобнее, не выдержав, шепнула она пану Седрику. Давайте откажемся от приглашения, сославшись на усталость. «Прости, но я хотел бы хорошо отдохнуть». Пан Седрик с хрустом потянулся. «И не волнуйся. Стригой не причинит тебе вреда на протяжении всего Чаклуна. Он хитер и может искушать тебя, соблазнять разными обещаниями и посулами, но в открытую напасть не посмеет. Между прочим, в замке есть прекрасные ванные комнаты». А в шатровом лагере все удобства, прошу прощения, на улице. Да мне все равно, если честно. Вам, молодые, может и все равно, согласился пан Седрик. А вот мои старые кости требуют теплой ванной. После заточения в горе я катастрофически полюбил комфорт. Прямо-таки катастрофически, ухмыльнулась Кава. Не знаю, как вы «А я катастрофически хочу есть!» — заявила Тай. «Мы с утра едва кофе попили. Сейчас я съем все, что угодно, даже сосиски», — добавила она чуть тише. Словно в ответ на ее желание, возле них вновь появился слуга. Причем так внезапно, что пан Чах машинально отпрянул в сторону. Смутившись, он сделал большой шаг обратно к компании. Тай встретила его насмешливой улыбкой. «Для вас уже приготовлен великолепный завтрак!» провозгласил слуга: "Пожалуйста, следуйте за мной. Уважаемая Чара, прошу вас, возьмите меня за руку", вежливо произнёс мальчик и ухватил пухлой ручкой ладонь Кавы. "А вы держитесь за уважаемой Чарой", сказал он пану Седрику. "Мы все должны встать цепочкой, и пусть уважаемый Пан Чах будет последним". "Вы проведёте нас по личному ультрапереходу к князю?" проявила осведомлённость пан Седрик. Как это милостиво с его стороны не заставлять нас проходить через лабиринты ловушек, переходов и каскады зачарованных лестниц в его замке. Видишь ли, Кавы, в замок Чародольского князя можно войти, но вот выйти куда сложнее. Тайна эта лишь пренебрежительно хмыкнула, но смолчала, покосившись на мальчишку. Взявшись за рукав балахона пана Седрика, Чара протянула другую руку пану Чаху. Тот осторожно заключил пальцы девушки в свою синекожую лапу. "Ой, какая же у тебя нежная лапа", с удивлением произнесла рыжая Чара, заставив драконорога смущённо засопеть. Из широких светлых окон комнаты, где поселили Кава и Тай, открывался чудесный вид на шатровый лагерь. Рыжая Чара моментально нашла объяснение: "Наверняка это намёк нам с тобой, чтобы ценили княжескую милость, иначе переселимся в шатёр". И она расхохоталась. В отличие от Кавы, всецело погружённой в обдумывание близящейся встречи с Риком-стригаем, Тай пребывала в отличном настроении. Страх, что Черадолис встретит их плохо, давно отступил, и теперь она думала только о предстоящих соревнованиях. Ну и о завтраке, конечно. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Кава занялась осмотром остальных комнат, в отвеждённых им покоях. Из большого зала она попала в квадратный холл, имевший ещё три двери. За одной из них была спальня с двумя кроватями, под голубым и розовым шёлковыми балдахинами. Напротив кроватей разместился камин. В глубине весело трещал огонь, распространяя мягкое приятное тепло. После утомительного полёта кого захотелось растянуться на одной из постелей и только и делать, что смотреть на пламя. или на прекрасную люстру из цветного стекла, выполненную в виде букета голубых и красных роз. В другой комнате оказалась маленькая библиотека. По центру располагался единственный круглый стол, на котором стоял светильник в виде жемчужного шара лампы, воздетого на рог фарфорового дракона-рога. А вот книги висели прямо в воздухе, ни на что не опираясь, ровные ряды сотен и сотен томов. Третья дверь Белая, расписанная чёрно-белыми узорами в виде рыбок, оказалась запертой. Как девушка не дёргала несчастную металлическую ручку, проклятая не поддавалась. Тогда Кавы решилась воспользоваться золотым ключом. Как только она поднесла ключ к замочной скважине, он вытянулся в рыбий хребет с головой и хвостом. Лишь только рыбий хвост очутился в замке, сразу щёлкнуло. Замирая от любопытства, Кавы осторожно отворила дверь. и издала тихое восклицание. Внутри оказался огромный круглый бассейн из дымчато-серого мрамора с извивающимися в прозрачной воде бледно-розовыми рыбками. У дальней стены пристроились три ванны в виде распустившихся белоснежных лотосов, а слева от входа был выстроен грот из настоящих камней, по которым неторопливо журчала водяная струйка, стекавшая в серебряную чашу, судя по всему, умывальник. Рядом лежала стопка чистых полотенец, и всё было украшено чёрно-белыми узорами. Девушка подошла к краю бассейна и протянула руку, чтобы попробовать воду, тёплая ли. В тот же мгновение вокруг бассейна вспыхнуло кольцо огней, зажглись толстые фигурные свечи, по воздуху поплыл нежный аромат розового масла. Как хорошо быть князем, пробормотала Кава, невольно отступая к двери. Ух ты, Никогда в жизни не видела такой шикарной ванной комнаты. Восхитилась рыжая чара у неё за спиной. Когда я жила здесь, то бывала только на самом нижнем этаже и могла выходить в сад. В замок мы даже не заглядывали из-за ловушек, про которые рассказывал пан Седрик. Смотри, сколько рыбок. Очень красиво, согласилась Кава. Но не стоит верить в искреннее расположение князя после того, как мы забрали у него жемчужину. Ну, это дело прошлое. Отмахнулась рыжая Чара. Теперь мы под защитой циклона, а дальше, дальше видно будет. Она присела на край мраморного бортика и опустила ноги в воду. В её сторону тут же метнулись рыбки, облепив ступни ворохом живых розовых лепестков. Ой, как щекотно и приятно. Кавы, присаживайся рядом. Нет, что-то не хочется. Кавы прислушалась, не пришёл ли кто за ними, чтобы провести к князю. Ну а в комнатах было тихо, лишь журчал ручеёк в каменном гроте. «Давай лучше вернёмся в большую комнату», — попросила она. Тай вздохнула и с шумом вытянула ноги из воды, распугав всех рыбок. «Ну что ж, давай. Может, нам уже принесли хоть что-нибудь перекусить. Иначе придётся идти в лагерь, просить еды у соперников». «Послушай, а что с тобой происходит?» Кава, шагнувшая была через порог, обернулась, «В каком смысле?» Та и вытаращилась на нее во все глаза. Ища причину столь странного внимания, Кава глянула на себя и ужаснулась. Ее тело стало полупрозрачным. «Что такое?» С террасы открывался чудесный вид на горы. Кава сидела за столом, идеально сервированным к завтраку. Белоснежная кружевная скатерть, ваза с цветами, серебряная посуда. Напротив неё сидел сам Черадольский князь Риг с тригой собственной персоной и молчал, с улыбкой наблюдая за девушкой. Очевидно, он ждал от неё первого слова, но Кавы тоже молчала, не желая давать ему такого преимущества в беседе. Князь облачился в плотный облегающий костюм, расшитый золотом, а поверх накинул узорный плащ, застёжка которого сверкала огромным изумрудом. Другими словами, выглядел как настоящий князь владыка черадольских земель низко склонив голову она старательно изучала собственное отражение в начищенной до зеркального блеска тарелке из серебра ну здравствуй кава наконец произнёс он мы недавно виделись и всё же я успел соскучиться девушка медленно подняла взгляд здравствуй рик учтиво отозвалась она приняв его игру рада тебя видеть «А уж и я-то как рад», — прищурился полудух. «Признаться, волновался. Даже думал снаряжать за тобой спасательную экспедицию». «Не откажешься разделить со мною завтрак?» Кабы хмыкнула, не сдержавшись. «У меня есть выбор?» «Всегда есть выбор», — усмехнулся князь, не сводя с девушки пристального взгляда. «А за новых друзей не переживай. Для них накрыли отдельно. Уверен, твои товарищи вот-вот приступят к еде, спешат». Ведь скоро финал, надо подкрепиться. А нам хорошо и вдвоём. Серые глаза сделались привычно насмешливыми, ведь мы с тобой так давно не беседовали по душам. Кого невольно кинула взгляд на пустую тарелку. Хорошо бы действительно позавтракать, иначе на турнире ей придётся нелегко. Ты стала какой-то молчаливой, продолжил Черадольский князь. Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Неужели всё же не рада нашей встрече? В глазах полыхнули холодные огоньки, но тут же исчезли. "Почему же рада?" поспешно произнесла девушка. "Просто не знаю, дорогой князь, чего же от тебя ждать. Ты так непредсказуем. Кто бы говорил, не остался в долгу полудух. Ты и сама любишь удивлять, дорогая ведьма. Как тебе комнаты? Наверное, отвыкла от удобств, скитаясь по лесам и полям чужого мира". Князь усмехнулся, не скрывая насмешки, и Кавы не выдержала. "Спасибо за заботу, уважаемый князь", натянуто произнесла она. "Жаль, что вы сами явились причиной моих неудобств". "Какая тонкая ирония", ухмыльнулся Полодух. "Я тебя просто не узнаю. Как тебе бассейн с рыбками?" "Чудесный", буркнула Кава. Полодух прищурился, пряча в глазах довольные искорки. Я знал, что любопытство победит, и ты откроешь эту дверь. Ты стала так быстро учиться плохому. Вижу, ключик у тебя без дела не лежит». «Мне кажется, его ценность совершенно в другом», — осторожно ответила Кавы. Рик с тригой подался вперёд. «Хочу напомнить, моя дорогая ведьма, что это ты украла у меня золотой ключ. Это была не твоя тайна, не твоя забота, не твоё проклятие». Если бы ты сразу вернула ключ законному хозяину, то давно бы купалась в бассейне с рыбками, и не только. Кава едва сдержала улыбку, что не осталась незамеченным. Рик Стригой послал ей долгий пламенный взор и вдруг произнёс будничным тоном: "Что бы ты хотела на завтрак, Кава? Кроме кофе, естественно". "Спасибо, что-то пропал аппетит". "Я всё же рекомендую блины с вареньем: брусничное, земляничное, вишнёвое, черничное". Клава удивлённо подняла брови. Неужели ягоды чарадульские те же самые, что у нас растут? Все, кроме черники. Вы эту прекрасную синюю ягоду можно собрать только на вашей земле. Так что предпочтёшь? Ладно, тогда пусть будет с черникой. Полудух ухмыльнулся. Была бы ты всегда такой сговорчивой. На столе появились салфетки, ножи, вилки и блюдо, на котором высилась горка золотистых блинов в окружении маленьких розеток с вареньем, мёдом, сливками. Кавы с интересом наблюдала за сервировкой стола, гадая, прислуживают ли черадольскому князю призраки. Пока девушка ела, полудух не произнёс ни слова. Сам он к еде даже не притронулся, а вот Кавы от души угостилась блинами, попробовав не менее пяти видов варенья к ним. Когда она насытилась, Перед ней возникла серебряная чашечка с кофе, от которой поднимался восхитительный горьковато-пряный аромат. Кавы Хмураглянула на полудуха, провела ладонью над чашкой, проверяя на магические добавки, но ничего подозрительного не ощутила. Рик Страгой наблюдал за ней с довольной усмешкой. Значит, ты собралась принять участие в циклоне. И кто надоумил? Кто кто? Дракон в пальто, как будто не знает. Вернее, Как ты дала себя уговорить? Поинтересовался полудух. Это же кровавые состязания. Ты преувеличиваешь. Каба осторожно сделала глоток. Кофе оказался вкусным, мягким, с приятной ноткой горечи. Наоборот. Я честен, как никогда. И всё-таки мне просто захотелось поразмяться. Полудух не сдержал удивлённого хмыканья. Вот как. Ну надо же. Прекрасно, прекрасно. Неужели в последнее время тебе не выпадал повод м-м поразмяться? Я не сказал бы, что ты скучно живёшь, Кава. Наоборот, тебя вечно бросает из одного шторма в другой. Может, пора остановиться, обозоветься, стать обычной, симпатичной девушкой. Кава сделала вид, что увлечена кофе, но полудох ждала ответа. «Ты так мудрёно стало объясняться, рик медленно произнесла она, разглядывая чашечку из серебра. Чему ты клонишь? Ладно, оставим Красноречие, мягко сказал полудух. Я спрашиваю тебя прямо, Кава. Не будет ли Карпатская ведьма столь любезно отдать мне золотой ключ добровольно, просто так, без всякого принуждения и обмана? Нет. Не буду, Рик Страгой усмехнулся. Ну вот, деланно расстроился он. Тогда мне придётся забрать его хитростью. Возможно, Хочешь поиграть со мной, Кава? Серые глаза немного приблизились. Ещё одного побега я не прощу. Девушка застыла. Дул приятный тёплый ветерок, но ей вдруг стало очень холодно, словно кто-то пробежался морозными пальцами по спине. Она еле заставляла себя смотреть полудуху в глаза. И отдам тебе ещё один маленький шанс. Его голос источал дружелюбие. Зачем нам быть врагами? Я не хочу причинить тебе вред, я в финале чётко произнесла Кава. Ты и так не сможешь причинить мне зло. Я нет. Но у тебя и без меня достаточно врагов, Кава. Они далеко. Произнеся это, Кава почему-то вспомнила Алексея Вордыка. Яростный огонёк, промелькнувший в её глазах, не остался незамеченным князем, но он принял его на свой счёт. Холодух порывисто встал, И вдруг исчез. Не успела девушка изумиться, как на её затылок легли две тяжёлые руки и, немного задержавшись, скользнули вниз на плечи. От неожиданности она выронила чашку, и та приземлилась на блюдце, жалобно звякнув. — Враги всегда близко к каве. Советую быть очень осторожной. — Значит, ты мне враг, Рик Стригой? Затаив дыхание, прошептала она. Пальцы полудуха нежно и ловко подхватили цепочку, вытягивая из-за выреза платья золотой ключ. Кавы медленно встала и обернулась. Его лицо было очень близко, словно он решил поцеловать её. Но серые глаза смотрели на ключ. А я и забыл, какой он крохотный, совсем невзрачный на вид. Не такой уж и невзрачный, едва дыша — возразила девушка. — Любой замок открывает. — Любой, — задумчиво повторил полудух. — А нужно всего один. Один единственный маленький замок. Да, судьба порой удивительно безжалостна. Забывшись, он потянул на себя цепочку, но Кава перехватила его руку. — Ты не можешь забрать у меня ключ! — Сейчас не могу. — Сейчас не могу. согласился полудох. Но всегда есть способы обойти даже самую верную клятву. Что ты имеешь в виду? Ничего особенного. Не переживай, вдруг хмыкнул Саон. Ты всё правильно рассчитала. Все финалисты славного циклона находятся под моей защитой. Смею заверить, я весь к твоим услугам. Его насмешливый тон рассердил девушку. У тебя и так ничего не выйдет. Мои друзья не дадут меня в обиду. Театрально вздохнув, Полудух закатил глаза к потолку. Я тоже твой друг, Кава. Конечно, у нас есть некоторые разногласия. Я бы назвал их разницей в жизненном опыте. Вот, к примеру, ты только посмотри, с кем связалась, Кава. Подружка-воровка со стажем. Старый пройдоха Мальфар, у которого грехов больше, чем камней в горе, под которой, кстати, ему было самое место. А ещё этот нервный прыщ, вздрагивающий от собственной тени ветровой дракона рожек. Где вы его только раскопали?» «Чах смелый и отлично летает», обиделась за ветра третьего Кавы. «А та умеет за себя постоять и уже спасла мне жизнь несколько раз. А что умеет Седрик и чем он силён, ты и сам прекрасно знаешь». Серые глаза полудуха превратились в ледяные щёлки. «Насчёт последнего я совершенно согласен», мрачно пробормотал он. Вижу, на склоне летка мне третий стал поразительно болтлив. Кава резко отстранилась, и Рик с тригой невольно выпустил цепочку с ключом из своих пальцев. «Мне пора!» — скинув голову, произнесла девушка. «Надо подготовиться! Не так ли?» Полудух приложил руку к сердцу и слегка поклонился. «Удачи в турнире!» — искренне пожелал он. «Да, совет напоследок. Что бы ты ни увидела...» И кого бы ни встретила, держи голову холодной. Не давай себя разозлить, иначе погибнешь до того, как я тебя накажу. И он, послав девушке долгий взгляд, приспокойно вернулся за стол. Вокруг Кавы всё окуталось серебряной дымкой, и через миг она вновь очутилась в комнате перед Тай, выглядевшей очень изумлённой.